Пулкова Россия, Гриныч, Англия, знаменитые астрономические обсерватории. Из огнедышащей горы вылетел дым, за ним пламя, потом поперли какие-то камни, а затем, как кипяток из самовара, жаркая лава. И к утру было чисто. Эфиопы узнали, что они остались без повелителя Сизибузи и без жреца, с одним военачальником». На месте королевских вигвамов громоздились горы лавы. Глава четвертая. Гениальный Кирику Ки. Шарш на самозванного диктатора России, главу Временного правительства Керенского. В первое мгновение эфиопы были разбиты громом и даже произошли в толпе слезы. Но уже во второе мгновение...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 Мир был встревожен газетным заголовком в Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Берлине и прочих городах. «В чем дело?»